Глава 15 Логово. Время неторопливо перевалило за полдень. Трое ратников не спеша двигались вперед по извилистому ущелью, не теряя при этом бдительности и держа оружие наготове готове. Вскоре наткнулись они и на своих рысаков. Те испуганно мчались в обратном направлении, и друзьям стоило немалого труда остановить их. Еще сложнее было заставить их ехать назад. Углево фыркая, они то и дело норовили развернуться до да поскакать прочь, подальше от этого зловещего места. — Что-то их напужало впереди, — молвил тихо Мирослав. — И что именно, мы скоро выясним, ибо как раз туда и ползем. — Надеюсь, это будет весело, — хмыкнул по-простяцки Ратибор. — С диким ревом, мясом и кровью. — Наверняка, — проворчал до сих пор все-таки немного дувшийся на рыжего приятеля Яромир. — Усё, как ты любишь. — Зря ты нахохлился, Яр, — бросил ему осуждающий Мирослав. Мы сами не раз нашего рыжего Потапыча, помнится, похоже, подначивали. Вот обратка и прилетела. Жизнь она такая, справедливость любит. Я не нахохлился, — глухо проворчал тот в ответ. Просто прорабатываю варианты, как можно избежать смерти лютой, от открающего половника моей ненаглядной. Надень кастрюлю на голову в качестве защиты, — усмехнулся добродушно Ратибор, не ставший далее подначивать своего товарища, видя, что тот не особо в настроении. — Чтобы она на ней, как на барабане каком, дробь черпаком выбила? — Нет уж, увольте! — слабо улыбнулся Иеромир. — Ты ее задобри как-нибудь. Например, подари всящину какую-то заморскую. Мирослав чутко прислушивался к каждому постороннему шороху, но очередных незваных гостей пока не наблюдалось. — Да все есть у нее уже! — Иеромир досадливо отмахнулся. — Избалована с детства моя зазноба. — Мдя! Это плохо. Подари тогда ей себя. — едва слышно рассмеялся Мирослав. — Мы бантик на тыкву твою прикрутим, лучшего гостинца ей не сыскать. Шел бы ты, Мирка, в том же направлении, что и Рыжий Буйвол. Иромир опять насупился и угрюмо замолчал. Видно, чувство юмора, обычно присущее русому воину, вернулось к нему лишь на краткое мгновение, да вновь куда-то улетучилось. — Похоже, сильно не в духе нашего его до последнее время, — тихо пробормотал Мирослав. — Уже даже шуток не понимает. — «Как же, будешь тут в настроении, когда тебя дома половником по хребту охаживают периодически клыки «Хлэки-то с когтями все собрал?» — спросил Мирослава между делом Ратибор. «Все?» — кивнул тот утвердительно в ответ. «Хорошо. Чую еще, ох, как пригодятся нам эти трофеи в дальнейшем. Можно, например, попробовать у Благаны на пару банок мази ее чудотворной выменить. Думаю, Ворожея будет не против такой сделки». Когти, доклыки да и ютунов наверняка ценятся повыше медвежьих. Ратибор, ехавший чуть впереди, остановился. Похоже, мы у цели. Кривая расщелина, по которой двигались трое приятелей, неожиданно закончилась, упираясь в некое подобие скалистого амфитеатра с несколькими ярусами неправильной асимметричной формы, с десятком зияющих в нем то ли проходов, то ли пещер, расположенных достаточно хаотично и уходящих вглубь недр горного плато. Вздымалось это необычное природное образование метров на пятнадцать вверх, не меньше. По его центру располагалась огромная выгребная яма, сильно напоминавшая собой здоровенное мусорное ведро. Источала она сильное зловоние. Очень похоже, именно сюда из пещер спускались справить свои естественные потребности таинственные обитатели, а также скидывался прочий мусор, вроде обглоданных костей, зверей да птиц. Привязав коней к двум чахлым деревцам, росшим чуть поводаль от входа в это странное сооружение матушки-природы, воины, крадучись, с оружием наперевес, двинулись вперед. Когда трое витязей зашли внутрь, они на минуту остановились, удивленно осматриваясь. Какое причудливое местечко! Жутковато тут, однако. Интересно, когда эта мусорная яма переполнится, что будут делать местные жители? С искренним любопытством прошептал слегка поежившийся Мирослав в пустоту. — Вряд ли они об этом задумываются, — пробурчал негромко в ответ Яромир. — А кости-то в этой клаке Велеса не только звериные лежат, — заметил наблюдательный Ратибор, внимательно присмотревшись. — Да и черепа тоже. Похоже, куда делся Огнеслав со своей братьей, мы наконец-то обнаружили. — А ведь ты прав, дружище, — пробормотал ошарашенно Мирослав, также вглядевшись в зияющую перед ним котловину. — Эти твари косматые едят людей, это факт. Похоже, и останки моего отца где-то тут покоятся. — Мы едим их, а они — нас, — проворчал задумчиво Яромир. — Ирония судьбы? — Ну, не знаю. Лично я этих мохнатиков не лопал. Ратибор тщательно осматривал природный амфитеатр, но кругом не было ни души. Казалось, будто все вымерли вокруг. Лишь капавший откуда-то сверху маленький ручеек нарушал безмолвную тишину этого зловещего места. И желания такого нет совершенно. Что-то меня отталкивает, прямо воротит от одной мысли попробовать их на зубок. «Ишь, какой привередливый!» — фыркнул желчно Яромир, которому начало потихоньку возвращаться его настроение. «И зря не отведал ты этого прекрасного меска, мой неразумный отрок наш, ибо на вкус оно такое же нежное, как цыпленок, свежевылупившийся, по крайней мере, на бедрах. В гробу я таких цыплят волосатых видал» пробурчал насупленный Ратибор. «Ну чего, пойдем глянем, есть ли кто дома, или так и будем маячить на дороге». Рыжебородый богатырь с секирой наперевес решительно направился к ближайшей пещере, располагавшейся чуть левее от входа. «Вполне себе здравое предложение», пожав плечами, пробормотал Мирослав и двинулся следом. Замокал шествие Яромир. Проход, куда зашли трое друзей, вел круто вниз. темень была несусветная. Подняв с пола одну из валявшихся там под ногами палок, оказавшуюся, как выяснилось, при ближайшем рассмотрении, чьей-то начисто обглоданной человеческой берцовой костью, Мирослав намотал на один ее конец пропитанную медвежьим жиром паклю, выуженную им из закромов своей дорожной сумки, да нашедшимся там же огнивом быстро поджег ее. После чего, с факелом в рукав, друзья осторожно двинулись вглубь пещеры, проход которой, слегка петляя, круто вел вниз и чем ниже спускались три витязя, тем становилось все холоднее и холоднее. Впрочем, шли приятели с минуту, не дольше. Вскоре они достигли конца грота и встали, как громом пораженные, молча осматривая представшее их взору жуткое зрелище. А посмотреть было на что. Проход пещеры к концу расширялся, образуя довольно просторное круглое помещение диаметром метров в 10-12. Завалено оно было замерзшими тушами животных, вроде лосей, оленей, куниц, зайцев, кабанов и прочей живности. Была даже пара медведей. Но самой страшной находкой оказались окоченевшие обнаженные тела людей. Подойдя поближе, Мирослав осветил факелом их застывшие в предсмертном ужасе лица. Огнеслав и его поселенцы. Зло сплюнув, мрачно проворчал Ратибор, крепко сжимая рукоять своей секиры так, что аж костяшки пальцев на руке побелели. Похоже, что многих из них притащили сюда еще живыми и бросили подыхать тут на холоде. Глаза рыжебородого исполина горели неукротимым синим пламенем. — угу А вон и туша одной из их лошадей! — прошелестел в бешенство рамир Выходит, мы для них просто корм. — Зябко тут очень! — задумчиво пробормотал Мирослав, освещая тем временем факелом каждый закоулок жуткого морозильника. Значительно холоднее, чем снаружи, хотя и там морозится ого-го, какой сейчас стоит. Оттого и сохраняется телеса так хорошо. Гляньте, никаких признаков разложения. Как будто вчера погибли. Удивительное место. Похоже, что и летом тут ненамного теплее. Это что-то вроде кладовое у этих гадин ползучих, в которой они хранят свои припасы. Ратибор также испытывающе осматривал останки погибших. Вон и гримислав с Филибором что пропали в тот же день, Мирка, когда на Белогора и нас с тобой напали. А рядом с ними обезглавленная мною Тулова того самого, первого ютунца. А мы гадали, куда оно подевалось. Похоже, здешние обитатели не брезгуют ничем, в том числе и себе подобными. Действительно, и чего добрые вырезки пропадать?» — хмыкнул с отвращением Ратибор. Несколько минут друзья внимательно осматривали жутковатый амбар. «Вот он, тоже тут». Мирослав быстро подошел к одному из тел и, вручив факел Иерамиру, принялся откапывать своего батю из-под кучи наваленных на него припасов. «Мы возьмем его с собой», — нетерпящим возражении тоном твердо произнес светловолосый воин, держа на руках голову Белогора, всю покрытую ледяной коркой. «Само собой, друже», — тяжело вздохнул Ратибор, — «но только его одного, ибо всех мы отсюда не вынесем. Помочь?» рамир подошел было к Мирославу, но тот, взвалив себе на плечо тело отца, отрицательно мотнул головой. «Нет, я сам понесу». «Как знаешь». Княжий воевода взглянул на Ратибора. «Надо сваливать отсюда. Нас скоро обнаружат. Это лишь вопрос времени». «Угу, потопали». Ратибор взял факел у своего приятеля и пошел наверх первым. За ним следовал Мирослав с мощами Белогора. «Интересно, где же хозяева этих пещер?» Задумчиво вопросил в пустоту замыкавший вереницу и рамир «Да на охоте поди!» — недовольно буркнул Ратибор. «Но мне кажется, что после вылазки к нам их мало осталось. Не рассчитали силушки своей эти твари клыкастые тогда? Еще двоих сегодня мы на пути сюда положили. Ну да, в тот памятный утренний визит они явно всей гурьбой в караим пожаловали. Получается, если мы правы...» то по пальцам одной руки можно пересчитать тех ютунов, кто еще дышит, — согласно кивнул Яромир. — Потому и не лезли к нам больше. Тем временем друзья вышли наконец на свет. По-прежнему вокруг не было ни души. — Давайте-ка заглянем в соседнюю пещерку, — проворчал тихо Ратибор. — Интересно, что там? Не может же быть, что тут одни кладовки у них. Где-то же спят эти турсы. — И что ты сделаешь со спящим ютуном, когда найдешь? — буркнул Мирослав. За усы его подергаешь? Вроде того. Ратибор ловко крутанул в руке двуручную секиру. А еще за ухом почешу. Нежно. Я к лошадям. Тело отца закину и вернусь. Мирослав развернулся и торопливо потопал к скакунам со своей страшной ношей. Я мигом. Не шалите тут без меня. Мы не будем. Не без любопытства пробормотал Ратибор, быстро направляясь к следующей пещере. Одним глазком лишь глянем можно ли кого на отбивные пустить. Оказавшись рядом со вторым гротом, он медленно подошел к самому краю и осторожно заглянул внутрь. Там оказалось пусто, хотя и видно было по раскиданным обглоданным костям, валявшимся хаотично то тут, то там, что в пещере либо живут, либо жили раньше. Тогда неугомонный Ратибор тихо пошел к третьему проему в горной гряде, в котором, в конце концов, нашел то, что искал. Этот грот уже не пустовал и был обитаем. Данная пещера не сильно отличалась от предыдущей и больше походила на неумело вырезанную, но глубокую нишу в скальной породе. На ее полу были разбросаны шкуры животных, и на них у дальней стены спал на боку, спиной ко входу, довольно крупный етун. Ратибор недобро оскалился. Перед его глазами еще стояла, виденная совсем недавно, жуткая кладовая с замороженными телами первых поселенцев караима, с их искаженными от боли и ужаса лицами. «Пойду привет передам от Огнеслава», — тихо бросил он через плечо Иерамиру, и, зайдя в жилище местных обитателей, крадучись, двинулся к спящему чудищу. Дикая ярость бурлила в нем и требовала выхода наружу. Аккуратно подкравшись к беспокойно дремлющей твари и медленно занеся свой топор над головой, Ратибор громко произнес «Это тебе за наших, урод сивокосый», после чего сильно пнул хозяина леса в бок ногой. страшное создание Тут же проснулась и, свирепо зарычав, как зверь какой неведомый, мигом развернулась к непрошенному гостю, поднимая лапу с выпущенными когтями саблями. Но было уже слишком поздно. Секира молниеносно опустилась вниз, сначала отрубив выставленную вперед когтистую конечность туну а после, с чавкающим звуком, вонзившись ему в череп. Турс умер мгновенно. — Легче паренные репы! — проворчал довольно Ратибор и тут же потрясенно осекся. Из-за тела убитого ютуна показалась маленькая белесая лохматая голова с красными глазами, которые непонимающе смотрели то на свою зарубленную мать, то настоящего над ними здоровенного воина с окровавленной секирой в руках. Когда Турс спал на боку, спиной ко входу, и прижимал детеныша к груди, то его не было видно за широким горбом родителя. Но сейчас малыш проснулся и выполз из-под горячего, но уже бездыханного тела, не до конца еще осознав, «Что же сейчас произошло?» «Вот дерьмо!» — выдохнул сокрушенно Ратибор. Кровавая пелена мгновенно спала с его глаз, и он шокированно смотрел на мелкого ятуна, с глубочайшим сожалением понимая, что сделанного уже не воротишь. «Похоже, я буду раскаиваться в этом поступке всю оставшуюся жизнь», — раздосадованно пробормотал он. «Если делать тебе нечего, то кайся, сколько души влезет!» — неодобрительно буркнул Ярамир, который последовал за своим другом в грот и стоял сейчас позади него. Только сначала лучше подумай, скольких воинов ты спас, сколько жизней людских сберег, зарубив эту жуткую тварь. С несмышленышем что будем делать? Ирамир равнодушно указал на белесого детеныша, который, наконец, начал понимать, что произошло. Алые его глазенки с ненавистью уставились на двух чужаков. Лохматый сорванец поднялся во весь рост, оказавшись примерно по с обоим богатырям. Набрав воздух в легкие, он явно собрался истошно завизжать, но Ратибор быстро схватил малого дитятку железной хваткой за горло, и начавший вырываться было иступленный крик, так и застрял у него в гортани. с «Собой возьмем. Кляп иди какой-нибудь и веревку достань из котомки моей», отрывисто бросил рыжебородый богатырь. Маленький Турс попытался освободиться из могучего захвата Ратибора, царапая его только-только начавшими появляться коготками но они оказались еще слишком слабы до да малы и смогли лишь слегка разодрать толстый рукав его полушубка. Тем временем подбежавший Яромир, торопливо вытащив из мешка на поясе растерзанный Малахай, что поднял таки с земли, куда кинул свою шапку с досады, могучим рывком разорвал его на лоскуты и ловко засунул лохматому мальцу в пасть один из кусков. После чего, достав толстую веревку из заплечной сумки Ратибора, Быстро и умело связал юному лохматому созданию все четыре лапы, крепко и надежно его спеленав. «Уходим!» — отрывисто бросил Ратибор, легко взваливая себе на плечо неистово извивающегося пленника. То, что красноглазый детеныш был мужского рода, разглядеть приятели успели. И быстро вылетая с ним из пещеры. На входе Ратибор с Иеромиром столкнулись нос к носу с вернувшимся Мирославом. «Это что еще за мелкая хрень за твоей спиной?» приглушенно воскликнул русоволосый мечник. «Тебя, ты рыжий, хоть на минутку можно оставить одного, чтобы ты не натворил дел?» «Мирка, тебе надо поменьше общаться с Емельяном!» Извительно проворчал на ходу Ратибор, быстро топая со своей брыкающейся ношей к выходу из природного амфитеатра. «А то ты уже и бубнить начал, как он! Кого и гляди, заикаться скоро начнешь!» Не встретив на пути никаких препятствий, Русичи незамедлительно оседлали своих жеребцов и стремительно помчались назад к караиму. День уже начинал клониться к закату. До поселения, по самым приблизительным прикидкам, было не менее двух часов пути, если поспешить. И друзья собирались ехать так быстро, как только можно, стараясь успеть до наступления темноты. С собой у них были две довольно странные, можно сказать, даже страшные ноши. Мирослав фез окоченевшее тело отца, а Ратибор необычного белесого пленника, поначалу пытавшегося было брыкаться, царапаться и кусаться, но в конце концов осознавшего всю бесполезность своих усилий и резко затихшего. Друзья проехали уже примерно одну треть дороги, когда далеко позади раздался приглушенный адский вой, полный безысходной ярости и тоски. Похоже, их неожиданный визит в самое логово ятунов перестал быть тайной для его жутковатых обитателей и пропажу мальца, конечно, тоже заметили. «Они нас уже не догонят», — отрывисто бурхнул Ратибор, пришпоривая вороного красавца коня. «Но лохматых гостей, похоже, под утро нужно ожидать в Остроге. Это без вариантов».